Негромкий свист отвлек меня от размышлений. Фермер показал, что они с люком идут в деревню, а мне придется контролировать подходы. Жестом подтвердив, что я его понял, снова поднес к глазам бинокль. Интересно, что еще месяц назад я бы, скорее всего, попросил оставить мне свт из расчета, что смогу прикрыть ребят огнем? А сейчас даже не дернусь, а ни к чему лишние хлопоты. Мое дело вовремя сообщить им по рации о возможных неприятностях. А со стрельбой лучше повременить. С учетом здешней привычки ездить, как черепахи, если немцы и появятся на дороге, у ребят будет минут 15. Это если я не лоханусь, конечно. А чтобы этого не случилось... Лучше перебраться вплотную к дороге. Виден-то мне только узкий участок. Всего шесть домов деревеньки действительно раскинулись на большой километр примерно в поперечнике пустоши. Оба Александра растворились в редком подлеске, а я осторожно двинулся к дороге. Уже устроившись в симпатичной лёжке, услышал двойной щелчок в наушнике. Мужики на месте. И вот и замечательно, чтобы оно все дальше так и шло, а то усталость за два месяца накопилась такая, что твой гляди, на ровном месте ошибки начнем делать. На посту никто, конечно, пока не засыпал, но нервы у всех на пределе. Когда количество перешло в качество, я не заметил, но, похоже, это случилось недели две назад. Именно тогда... Я перестал воспринимать происходящее как опасную, но веселую игру. Да, точно, как раз после лагеря. Оттого, может, и уговорил фермера не отсылать околовой и Приходько, что через них пришло ко мне это ощущение. Ого, а это что за хрен? Со стороны городца в нашу сторону двигалось облако пыли. Переведя туда бинокль, я искренне удивился. Явление больше всего походило на выезд какого-нибудь важного чина. Впереди традиционный, можно даже сказать банальный, дозор на мотоцикле. За ним большая черная машина, очень похожая на автомобиль гангстерского босса из фильмов Ревущие двадцатые». Замыкал маленькую колонну ублюдок вроде нашего, но в исполнении легкий грузовик. В кузове я насчитал человек 15 солдат. Ничего не понимаю, что немецкому начальнику делать в этой глухомане. Ехали немцы медленно, километров двадцать в час. Да и засек я их почти в двух километрах от себя. Так что время внимательно рассмотреть нежданных и чего уж там скрывать совершенно ненужных гостей у меня не было. Так, длинный-длинный капот... Не хуже, чем у машины Гиммлера, пожалуй. Кузов этот, если я правильно помню, называется лимузин. Здоровенная такая бандура с резко обрубленным затком. Так, задние окна закрыты чем-то изнутри, вроде как глухая тонировка у современных крутышей. Опа, а это что такое? На крыше лимузина, неизвестной мне марки, я разглядел странное приспособление, что-то вроде довольно большого шара, составленного из двух колец и медленно вращавшегося вокруг вертикальной оси. А где же я такую фигню видел? Колонна была уже метрах в четырехстах, и я начал нервничать. Я поправил гибкий хоботок микрофона гарнитуры, собираясь предупредить фермера о непрошенных гостях, и тут меня осенило. «Пеленгатор! В этой черной машине радиопеленгатор!» Палец, уже почти нажавший кнопку пятитишки, судорожно дернулся. Еще засекут, хотя... Стоп! Бродяга же объяснял, что наши вертексы и кенвуды работают на частотах здешним радиослужбам практически недоступных. И чтобы не то что перехватить... А даже засечь работу наших станций, им придется привезти в белорусские леса специальную, чуть ли не экспериментальную аппаратуру. Фермер Харту. В канале Пыль видим, кто это. Группа радиопеленгаций. Мотоцикл, черный ворон с пеленгатором и грузовик с солдатами. Ответ командира был совершенно непечатным. Мы не в их диапазоне. Пришлось напомнить Саше. Я заметил, что из-за отсутствия некоторых военных привычек, мне иногда было значительно проще подстраиваться под местные обстоятельства. Понятно, что у профессионального диверсанта конца 20 века сообщение о том, что рядом работает группа РЭБ, вызывает только одно желание – выкинуть рацию подальше и закопаться как можно глубже. — Да мы тут ни при чем, — зловыдохнул Саша. Старый собирался с Центром связываться, его и засекли. Быстрые гады дернулись, знать, неподалеку где-то паслись. ох хо хо а связь с Москвой точно в том диапазоне, что немцы пасут. — Что будем делать, командир? — Танцевать польку, — раздраженно ответил фермер и после секунды паузы добавил. Придется этих к ногтю брать. Антенны на машине видишь? Нет, бросив взгляд на немцев, ответил я. И это правильно. Они бы не смогли нормально работать. Просто-напросто пеленгатор бы сами себе наглухо задавили, а связи нормально так бы и не получили. А в грузовике? И хоть третью. В колонии машину скрывали густые клубы пыли. Тонкую ниточку антенны над круппом я разглядел. Спасибо умелым мастерам из Ены. Есть. Значит, так, мы сейчас идем к тебе, ты пока наблюдай, а на месте прикинем, что будем делать.